44-я. «Снова куда-то спешишь?» Варвара, перехватившая меня до того, как я успеваю сесть в машину, окидывает меня взглядом сыщика и щурится. «Не хочешь поделиться?» «Я очень тороплюсь, извини. Поговорим позже, хорошо?» «Денис ждёт». Мои пальцы застывают на ручке Мини, а сердце испуганно дёргается в груди. Варвара смотрит на меня обличительно и сукоризно. Она знает. Нет, не с ним. Как ты узнала? Видела, как он заезжал за тобой позавчера. Как ты могла такое скрывать от нас? Мы с Дианой голову ломаем, как тебе настроение поднять, а ты. Простите меня, Варя. Это совсем не потому, что я вам не доверяю. Никто не знал. Просто ситуация такая сложная. Да уж, подруга поджимает губы, и в её взгляде я отчётливо вижу неодобрение. Ситуация из ряда вон. Осуждаешь меня? Не знаю, это странно, Маш. Если закрыть глаза на то, что он тебя намного старше и то, что ты встречалась с Олегом, он ведь собирался жениться на твоей сестре. Меня вдруг разбирает злость. Возможно, так работает мой инстинкт самосохранения, не позволяя окончательно уничтожить меня перед встречей с сестрой. А ещё я считаю, что Варвара и перепитии моей личной жизни не касаются, а уж если моя мама удержалась от натаций, то подруга точно не имеет на них права. Поэтому я ничего и не говорила, чтобы сейчас ты не смотрела на меня так, как смотришь. Может быть, я бы смотрела на тебя по-другому, если бы ты рассказала мне об этом сама. И что бы изменилось в таком случае? Я встречаюсь с бывшим женихом своей сестры. Это факты, этому нет оправданий. Я выпаливаю это громко и с чувством, от чего Варвара смотрит на меня с удивлением и даже немного отступает назад. Ты какая-то взвинченная, Маш. Потому что я взвинчена. Извини мне, правда, нужно ехать. С Маргаритой мы договорились встретиться в нашем обычном кафе, где подают её любимый апельсиновый раф. Я бывала в нём около сотни раз, но сейчас от волнения проезжаю нужный поворот дважды. Ругаю себя, бью по рулю и в конце концов останавливаюсь возле обочины, давая себе время прийти в чувство. Авария стала бы веским поводом отсрочить разговор, но больше откладывать его нельзя. Мой секрет и без того трещит по швам и разваливается, как хлипкий карточный домик. Варвара, Диана Завтра нас с Денисом может увидеть кто угодно и рассказать об этом Марго. Мне нужна самой. Ещё до того, как войти в кафе через стеклянную дверь, я вижу сидящую за столом Маргариту. Яркие солнечные лучи, лужи под ногами и весёлое чириканье воробьёв вовсю сигнализируют о приближающейся весне. Однако даже под слоями свитера и зимнего пуховика меня бьёт озноб. Собравшись, я дёргаю ручку и вхожу внутрь. «Мне приходится заставлять себя идти, потому что я заведомо знаю, что разговор не выйдет легким. Маргарита любит меня, но она не мама и собиралась выйти за Дениса замуж». «Привет, Мариш!» Марго поднимается со стула, целует меня в щеку и крепко обнимает. Я вновь чувствую себя воровкой. Ворую ее искренние сестринские объятия, пока она еще не знает, как я с ней поступила». даже удивительно насколько беспечной и безрассудной делает меня близость с денисом с ним я и правда становлюсь эгоисткой голодной до счастья с ним я забываю о реальности ты хорошо выглядишь я присаживаюсь на стул и зажимаю ладони между ногами чтобы унять непрекращающуюся дрожь то что жизнь пошла не по плану не повод перестать следить за собой с улыбкой произносит сестра выдвигая ко мне меню Она говорит это так легко и спокойно, что я даже немного расслабляюсь. Маргарита действительно выглядит прекрасно, и по её виду сложно заподозрить, что она недавно рассталась с мужчиной, с которым хотела связать свою судьбу. Закажем десерты. Я машинально киваю. Спорить с Марго в данный момент я считаю себя не вправе. Как твои дела? С запинкой начинаю разговор. Как на работе? Какие планы? Доронин зверствует третью неделю. У нас судебная тяжба с бывшими поставщиками, из судов не вылезаю. За это пообещал дать мне неделю внепланового отпуска. Думаю, слетать с Кариной в Брюссель. Брюссель здорово. Я стараюсь говорить ровно, но у меня не получается, и сестра это замечает. Ты какая-то напряжённая, Маш. Что там, кстати, с Олегом? Не звонит тебе больше? Я мотаю головой. Мысли путаются. Я забываю все слова, с которых собиралась начать, и которые мысленно говорила с того момента, как сестра согласилась со мной увидеться. Глупость, конечно. Как бы я ни начала разговор и как бы красиво ни подвела к сути, вряд ли это как-то смягчит содержание. Марго, я хотела тебе кое-что сказать, вернее, должна, потому что молчать будет неправильно. Ты просто помни, пожалуйста, что я тебя очень люблю и никогда не хотела сделать тебе больно. Ты о чём, Маш? Сестра встревоженно оценивает моё лицо, белое как мел. Говори уже. Я долгое время обманывала тебя и прошу за это прощения. Ты не обязана меня прощать, но я всё равно прошу его у тебя. Я бы хотела, чтобы всё было по-другому, но по-другому у меня не получилось. Заставив себя не отводить взгляд, я заканчиваю. Я влюбилась в Дениса, еще до того, как узнала, что он твой жених. В доме родителей, перед Новым годом. Влюбилась в Дениса? Брови Маргариты быстро взлетают вверх. Она выглядит ошарашенной. Я бы никогда не осмелилась претендовать на него и его чувства, потому что вы собирались пожениться, не думай. Это просто случилось, и я попыталась сделать все, чтобы его забыть. по глупости даже начала встречаться с Олегом, думала, поможет. Я думала, Олег тебе по-настоящему нравился. Нравился, да, но не настолько. Мне за это стоит тебя простить. Голос Маргариты смягчается, так же как и выражение её глаз. Всё это, конечно, странно, но Денис красивый мужчина, а ты впечатлительна, и вряд ли здесь я могу тебя обвинять. Нет. Я мотаю головой и чувствую, как в носу начинает щипать от подкатывающих слёз. Это не всё. Мне стоит нечеловеческих усилий заставить себя взглянуть Маргарите в глаза. Она смотрит напряжённо, вопросительно, делая мою задачу ещё более сложной. Мы видимся с ним, с Денисом. У нас отношения. Именно сейчас до меня в полной мере доходит, как эти слова звучат для Марго. и как выглядит для нее вся эта ситуация. Я вдруг отчетливо осознаю, что с самого начала должна была поступить по-другому, хотя не до конца понимаю, как именно. Мои чувства к нему мне не удалось выжечь, но Марго... Может быть, мне стоило рассказать ей о своей любви раньше? Может быть, нужно было прийти к ней с повинной сразу? Я не знаю. Сейчас все кажется особенно ужасным. Лицо Маргариты похоже на бескровную маску. Даже губы под слоем розового блеска кажутся белыми. Ты и Денис, тихо повторяет она, словно для себя. Прости. Прости, что сразу не пришла к тебе с этим, что не смогла сопротивляться. Не пришла ко мне с этим? Маргарита несколько раз моргает и снова берёт меня в фокус. Что ты подразумеваешь под словами сразу не пришла? Сколько у вас это длится? Около 3 недель после того, как я рассталась с Олегом. Сестра прикладывает пальцы к колбе, быстро стряхивает головой и вновь смотрит на меня. Это из-за тебя у меня не будет свадьбы. Я не знаю, что на это ответить, кроме как начать оправдываться. Вы ведь расстались раньше. Просто уму непостижимо. Ты и Денис? Моя маленькая, тихая сестрёнка и мужчина, с которым я собиралась прожить всю свою жизнь. Я просто не знала, как тебе рассказать, я никому не могла рассказать. Я бы никогда, если бы вы. О какой реакции ты ждёшь от меня сейчас? Перебивает Маргарита. Она по-прежнему выглядит бледной, но сейчас в её голосе режетса металл. Я не знаю. Я просто не могу тебя больше обманывать и носить этот груз в себе. И ты решила облегчить себе ношу, скинув его на мою шею. Совсем нет. Вот что я тебе скажу, Маша. Неважно, когда ты собиралась мне это рассказать сейчас или раньше. Не имеет значения. Этого не должно было случиться. Ты и Денис, это просто не должно было произойти. Идиотский бразильский сериал, который никто никогда не должен был увидеть. Маргарит по щекам начинают катиться слёзы, потому что всё идёт даже хуже, чем я предполагала. Я не хотела. Я пыталась, но я правда его очень люблю. Прости меня, пожалуйста. Ты всю жизнь была талисманом нашей семьи, неумолимо продолжает сестра. Все, каждый из нас считали своим долгом о тебе заботиться, и ты наверняка пришла сюда, думая, что тебе и сейчас удастся сыграть на этом. Вот только то, что ты сделала, лишает тебя права на такое отношение. Полезла во взрослый мир, не жди поблажек. Я не собираюсь копаться в твоих чувствах и пытаться быть понимающей. Ты выставила меня полной идиоткой, воткнула мне нож в спину. Марго, ты подумала о том, как всё будет? Как вы будете встречать наших общих знакомых? Подумала о семейных ужинах? Я теперь людям не смогу в глаза смотреть из-за тебя, Маша. Сестра поднимается, давая понять, что встреча окончена, и снимает с вешалки пальто. Я не могу сдержать слёз, да и не считаю нужным. Они капают мне на колени, оставляя тёмные отметины на джинсах. Я и правда верила, что удастся отделаться малой кровью. Конечно, мне не стоило ждать поблажек. Появившийся официант беззвучно ставит на стол две чашки с кофе и уходит. Можешь выпить и мой тоже? раздаётся сверху тебе не привыкать